И опять без всякого усилия Будды начали выходить из надбровной точки, откуда прежде выкатилась жемчужина. Их было бесчисленное множество, они заполнили собой все миры, стихии и землю, ставшую золотой и прозрачной, как стекло. Таким же сверкающим и чистым сделалось и тело сидящего на шкуре норбу, когда в него один за другим стали возвращаться Будды». Устремляя мысль в область сердца, счастливый созерцатель научился извлекать Будды и оттуда. Один за другим выходили они наружу с сапфировым знаком молнии в руках, чтобы вскоре вернуться обратно. Венцом всего был сапфировый лотос с золотой чашечкой, выросший из пупка. На нем покоился Будда созерцания. Из его пупка тоже выходил лотос, на котором сидел новый Будда, и не было конца этой гирлянди лотосов и Будды. А затем случилось чудо, недостижимое прежде. Пятицветное сияние окружило чело созерцателя, сверкавшее ярче драгоценных камней. Он узрел облако, на котором парил Амитабха, из чьих уст вылетали лотосы и сыпались благодатным дождем. Когда же земля и небо совершенно скрылись за их ароматной завесой, из пупка вышли львы и пожрали магические цветки. Закусив последней чашечкой лотоса, царственные звери скрылись в пупке Амитапхи, а сам он спрятался в голове удачливого йога. Конечно, выполненный урок был из самых простых, хотя и прошел он поистине с виртуозным блеском. Норбу не только не ощущал никакой усталости, но, напротив, чувствовал себя совершенно обновленным, готовым на новые подвиги. Однако, сосредоточившись для перехода к более высоким ступеням самадхи, открывающим сущность пустоты и небытия, йог ощутил непонятное противодействие. Посторонняя темная сила вторглась в его видение, разрушая сверкающую, воздвигнутую в абсолютной пустоте конструкцию. Раздосадованный помехой бродящий монах поднял голову и, прозрев для окружающего мира низших иллюзий, заметил темнолицего гонца зияющий раной в груди. Вне всяких сомнений Нормбу видел перед собой того самого бегуна, который успел вручить запачканное кровью послание Трипона, советовавшего задержать до подхода солдат обоих белых пришельцев, ничня при этом помех королевским гостям. Возникший Лунг Гом Медленно, но неуклонно приближался к лагерю. Он не шел, а как бы плыл над серебристой, колеблемой ветром, травой. Казалось, его наводило на людское жилье некая сила, подобно тому, как наводится на самолет ракета, улавливая тепло работающих двигателей. Преподобный Норбу о ракетах и самолетах, понятно, не знал почти ничего, но зато превосходно разбирался в других вещах. Он сразу понял, что стал свидетелем Ролланга, Воскрешение трупа и требуется немедленное вмешательство, пока могильный жилец не наделал вреда. От зоркого йога не укрылись ни слепые, остекленевшие глаза трупа, не ужас белой леди, которая словно окаменела в бесплодной попытке прикрыться жалкой полосочкой красного шелка. Томазо Валентий. отдыхавшего после лечебной процедуры, проведение избавило от леденящего кровь зрелища, но именно он должен был стать первой жертвой злобного выходца, неумолимо надвигавшегося на черный банак. Мускулистое, безупречно развитое тело йога молниеносно распрямилось и как отпущенная пружина подскочила над землей. В два прыжка Норбу оказался между палаткой и одержимым, обижал его кругом и дунул прямо в неживое лицо, крикнув при этом хри Мертвый пошел волнистой дрожью, как отражение на воде, и, расслоившись полосками, растаял без следа. Норбу был поражен в самое сердце. Если это Роланг, думал он, то куда мог деваться труп? Если кармическое видение, то почему оно разрушилось от простейшего заклинания? Кто мог ему ответить? Джой лежала в глубоком обмороке, а профессор Валенти даже не подозревал о беспримерном поединке между светом и тьмой, который свершился в каких-нибудь двух шагах от его изголовья.